Роман, завоеватель Таласократа Херы, смотрел, как его охрана ведёт пленных пиратов. Он крупный мужчина, его волосы и квадратная борода, несмотря на средний возраст, чёрные как смоль. В его могучем теле ещё видна боевая молодость. На нём простая белая туника и плащ с пурпурной оторочкой. Единственные признаки его царского достоинства золотая корона на голове и перстень с печаткой на пальце. он представляет жёсткий контраст пёстрой толпе болтающих придворных. Итак, его всё-таки поймали, произнёс он. Мы наконец избавимся от Коруна и его морских бандитов. Может, сейчас будет хоть немножко мира. Что ты с ним сделаешь, сир? спросил Колдун Шорзон. Кроман пожал тяжёлыми плечами. Не знаю, пиратов обычно скармливают на играх и риниях. Но Корун заслуживает чего-то особого. Может быть, публичные пытки, Шир. Их можно растянуть на много дней. Нет, идиот. Корун самый мужественный враг, какие только были у Ахеры. Он заслуживает почётной смерти и достойной могилы. Конечно, это не имеет особого значения, но Шорзан обменялся взглядом с Хризеей и снова посмотрел на приближающуюся процессию. Город Таурос построен на полукруглом заливе, в широком пространстве чистой зеленой воды, где стоят корабли с половиной мира. Это величайшая гавань на... Кто знает сколько пустых морских лик? Столица Ахеры. С ее торговлей, с империей на архипелаге, Ахера — величайшая из Тала-Сократий. За укрепленной морской стеной в конце залива до самого туманного горизонта В스дымается могучий океан, серый и зелёный и янтарный. Весь залив за стеной забит кораблями и парусами, ярким смешением до самых каменных причалов. От берега земля круто поднимается. Таурос построен на холме, путаница улиц с домами, от глиняных хижин бедняков до мраморных дворцов знатных. За грацкими стенами со стороны суши остров Ахера воздымается ещё круче. Это пустынная скалистая местность с несколькими разбросанными фермами и стадами. Сила Ахеры в море. Широкая прямая дорога со сфинксами с обеих сторон ведёт прямо к ко дворцу, который стоит на высоком холме над городом. В конце дороги широкие мраморные ступени ведут к ароматным имперским садам. окружающим дворец. Улицы забиты народом. Толпы стремятся увидеть солдат, ведущих пленных во дворец. Известие о том, что Корун из Канахура, самый опасный из пиратов, наконец захвачен, привело купцов в экстаз и обрушило цены на страховку. В толпе смеялись, издевались над пленными, приветствовали короля. Но не все. Конечно, толпа в основном состоит из захерцев, стройных темноволосых людей, одетых по преимуществу в лёгкие туники и сандалии, гордых своей древней мощью и культурой. Они громче всех выкрикивают оскорбления пиратам. Но есть и другие, молчаливые, с мрачными лицами. Они не осмеливаются высказать свои мысли, но те и так ясны. Рослые светловолосые люди из самого Канахура, обманутые ахерским правлением, закутанные в меха варвары из Норрики, синекожие дикари из Умлоту, гордящиеся своими пиратами, рабы с сотен островов, которые не забывают дом и помнят, что Корун всегда освобождал рабов с захваченных кораблей или городов. Другие могут оставаться нейтральными. Они пришли издалека, а Корун нападал только на галеры охерцев. Чёрные люди с туманного Арзабана меднокожие хилатцы, жёлтые колдуны из загадочного Хюнгну. Солдаты быстро вели пленных по улицам. Все они наёмники, синие умлотуанцы в сверкающих латах, поножах и шлемах ахерской армии, вооружённые ахерскими короткими мечами и квадратными щитами, а также своим особым оружием, длинными алебардами. Когда толпа слишком приближалась, они взмахивали прикладами с силой, способной сломать кости. Пленные пираты в основном из Канахура, хотя есть и представители других земель. Они устало спотыкались, одетые в рваную одежду. Руки и ноги у них в цепях. Только один из них, тот, что впереди шёл прямо и с высокомерием победителя. Должна быть это сам Корунд впереди, сказала Хризея. «Да!» — кивнул Шорзан. Они подошли поближе, чтобы лучше видеть. Придворные незаметно отшатывались от них. Советника Кромана и его внучки в Тауросе боялись. Шорзан — высокий, худой и сухой. Словно небесный огонь из-за вечных облаков спустился на него и выжег всю влагу из жилистого тела. У него благородные черты лица старого ахерского аристократа. но глаза мрачные, впавшие и горят необычным огнём. Даже в тёплый полдень на нём чёрное одеяние до самых ног. Белая борода стремится поверх него. В народе знают, что он учился колдовству в Хюнгну. Поговаривали, что несмотря на всю хвастливую силу Кромана, именно Шорзан правит царством. Кроман женился на дочери Шорзана. Никто не знал, кто был её матерью. хотя думали, что она колдунья из Хюнгну. Она недолго прожила после рождения Хризеи, и воспитывать внучку пришлось Шорзану. Был слух, что она по колдовской силе не уступает ему самому. Она точно могла быть жестокой и неуправляемой, но её необычная тёмная красота привлекала и терзала мужчин. Не сосчитать, сколько мужчин готовы умереть за неё. и говорили, что многие и умирали после одной-двух ночей. Она рослая и гибкая, с небесно-черными волосами, которые неубранные свисают до талии. Глаза огромные и темные на странно-привлекательном лице. И полный красный рот противоречит аскетическому божественному совершенству лица. Сегодня она не надела тяжелые придворные золотые украшения и драгоценности. Белое платье с лепительными складками свисает с её тела, и кажется, что поблизости больше нет ни одной женщины. Пленные прошли через тяжёлые дворцовые врата, и они закрылись за ними. Они по ступеням поднялись в аромат зелёных деревьев и кустов, цветущих растений и журчащих фонтанов сада. Здесь они остановились. И придворные жужжали вокруг них, как мухи вокруг дохлой антилопы. Кроман подошёл к Коруну. "Приветствую тебя", сказал он, и в его голосе не было насмешки. "Я тебя приветствую", ответил пират таким же ровным голосом. Они смотрели друг на друга, два сильных человека понимающих друг друга. Корун не ниже Кромана. Он, светлокожий гигант в цепях и в отребе. Выбеленные непогодой и светлые волосы падали на плечи с высокомерно поднятой головы. Яростные голубые глаза, не дрогнув, смотрели на короля. Лицо худое, с длинными челюстями, с орлиным носом. Оно закалено в горечи страданиях и в бесконечной битве. Скованный, Рини не смог бы смотреть на своих врагов менее яростно. «Мне понадобилось много времени, чтобы захватить тебя, Корун», — сказал Кроман. «Долго пришлось охотиться. Однажды у меня едва не было удовольствия от личной встречи с тобой. Это было, когда ты ограбил Сирополис. Помнишь? Я оказался там и погнался за тобой в большой военной галере. Но нам так и не удалось тебя догнать». «Одному кораблю удалось». Голос Корона звучал необычно мягко для такого рослого мужчины. "Корабль не вернулся, как ты можешь помнить. Как всё же тебе удалось схватить?" спросил Кроман. Корон пожал плечами, и цепи на его запястьях загремели. "Ты знаешь достаточно, и мне нечего добавить", устало сказал он. "Мы зашли в Лионский залив, и там нас ждал целый флот" Кто-то наконец выследил нашу крепость. Кромон кивнул, и Корун снова пожал плечами. Нам отрезали отступление, и мы сражались, пока все не погибли или были захвачены. Выжило всего человек 50. К несчастью, в битве меня ударили, и я пришёл в себя уже пленником. Иначе Он голубыми глазами презрительно осмотрел придворных. Я бы сейчас мирно кормил рыб, а не стал бы зрелищем для твоих безмозглых приближенных. — Не буду тянуть корон, — сказал Кроман. — Твоих людей отправят, конечно, на игры, но тебя пристойно и не публично обезглавят. — Спасибо, — ответил пират, — но я лучше останусь со своими людьми. Кроман удивленно посмотрел на него. — Но почему ты это сделал? Спросил он наконец: "С твоей силой, мастерством и хитростью ты далеко бы зашёл в Ахерии. Ты знаешь, мы берём наёмников в завоёванных провинциях. Со временем ты получил бы ахерское гражданство. Я был принцем Канахура", медленно сказал Корон. "Я видел, как мою землю завоевали, а мой народ превратили в рабов". Я видел, как погибли мои братья в битве у Лирра, как твой адмирал взял в наложницы мою сестру. Моего отца повесили, а мать сожгли живьём, когда подожгли старый замок. Мне предложили помилование, потому что я был молод, а им нужен был номинальный глава. Поэтому я поклялся в верности Ахее и при первой же возможности нарушил свою клятву. Это единственная клятва, которую я когда-либо нарушал, и я до сих пор этим горжусь. Я плавал с пиратами, пока не стал достаточно взрослым, чтобы владеть своим кораблём. Этого хватит для ответа. Возможно, медленно сказал Кроман. Ты, конечно, понимаешь, что завоевание Канахура происходило до того, как я сел на трон. И что мой долг перед Таласократией требовал положить конец непрерывным восстаниям? Я ничего не имею лично против тебя, Кроман, с усталой улыбкой сказал Корон. Но я отдал бы свою душу адскому огню за возможность уничтожить твой проклятый дворец у тебя на глазах. Мне жаль, что всё должно так кончиться, сказал король. Ты смелый человек, Я бы хотел выпить много кувшинов вина с тобой по другую сторону смерти. Он сделал знак стражникам. Уведите его. Минутку, сер, сказал Шорзан. Ты собираешься закрыть всех пленных в одной камере? Я так хотел сделать, а что? Не доверяю их главе. Закованный в цепи и запертый, он всё равно представляет угрозу. Я полагаю, он владеет магической техникой. Это ложь, плюнул Корун. Мне не нужны твои вонючие бабские хитрости, чтобы разоблачить лоша херы. Я не стал бы помещать его вместе с его людьми, невозмутимо продолжал Шорзан. Пусть будет в одиночной камере. Я знаю нужное место. Что ж, пусть будет так, Кроман махнул рукой, приказывая всем уйти. Поворачиваясь, чтобы вести стражника в Шорзан, обменялся взглядом с Хризеей. Она смотрела вслед уходящим плямным.